Заключение. В финале хочу снова вернуться к мысли, с которой началась эта аудиокнига. Чтобы богатеть, очень важно знать, как устроено человеческое мышление и поведение. Надеюсь, и вы, благодаря этой аудиокниге, убедились, что все знания в области финансов разбиваются о человеческую природу. Именно поэтому очень много времени я уделяю тараканам в своей голове. Я боюсь попасть в капкан собственного мозга. Наш мозг часто искажает реальность. Именно поэтому мне приходится зубрить информацию про когнитивные искажения и постоянно рефлексировать, не стал ли я жертвой риска упущенной выгоды и других ловушек. Я знаю, что наша психика не может выдержать сумасшедшую волатильность, причем как падение, так и рост. Именно поэтому я не инвестирую в криптовалюты и другие сверхволатильные инструменты. В моей записной книжке есть контакты психотерапевта, пиарщика, конфликтолога и других специалистов в области психологии денег. И на моей полке стоят не только книги об инвестировании, но еще и книги о том, как устроены люди. Это помогает мне богатеть. Надеюсь, что моя книга тоже пополнит вашу коллекцию. Спасибо за прослушивание.